Глава пятьдесят шестая Саша Я отодвигаюсь назад, позволяя официанту поставить передо мной дарелку с дымящейся горкой спагетти И вновь смотрю на Кирилла, чтобы продолжить свой рассказ И вот когда мне доделывают последний ноготь, звонит Люба, жена деда Ты ее должен помнить Так кто за тебя пирожки стряпает Иронично замечает он ты никогда не забудешь мне этого, да? Шутливо пинаю его под столом. В общем, звонит мне Люба и шепотом спрашивает. «Саша, ты едешь?» Дед Игорь уже мясо на стол выносит. «На меня как будто кипяток вылили. Я забыла, представляешь? Знаешь, что значит забыть про ужин у нашего деда? Он же живьем съест». Будет напоминать об этом при любом удобном случае еще чаще, чем про немытую жопку. Я, естественно, тут же срываюсь, не докрасив ноготь. Для убедительности демонстрирую Кириллу большой палец. Прыгаю в тачку Макса и по газам. Музыку включаю погромче, все внимание на дорогу, на скорость не смотрю. В общем, еду я так довольно долго, потому что пробки в это время еще собраться не успели. И чувствую, что слева кто-то то и дело пытается со мной поравняться. Внимания не обращаю. Думаю, ну, ясное дело, познакомиться хотят. А я же тебе блюду верность. Ну и еду дальше. Машина это не отстает. И тогда я все же решаю повернуться, чтобы показать факт. И... Та-дам! Вижу машину ГАИ. Убавляю звук и слышу, как они кричат мне в громкоговоритель. «Сбавьте скорость, девушка!» «Оказывается, они все это время меня догнать пытались!» Кирилл вопросительно поднимает брови. «Оштрафовали?» Ф «Ты сомневаешься в моем обаянии?» «Я сказала, что у моего любимого дедуленьки столетний юбилей, на который я не могу опоздать, и они меня отпустили!» «Соврала?» — уточняет Кирилл без тени усмешки. «Хм...» «Ну да, так и есть. Зато опоздала всего на десять минут, и дед почти не ворчал. Несмотря на то, что я уже успела съесть салат и суп, от сливочного аромата пасты во рту опять собирается слюна, и я жадно запускаю вилку в углеводную массу. «Останься», — негромко произносит Кирилл, отчего моя рука немедленно застывает. — Сердце раздувается до размера воздушного шара и начинает давить на горло. А как еще объяснить, что мне больно дышать? Я не могу. Так сразу не могу. Мне надо домой, увидеться с семьей. Переезд — это ведь очень серьезно. Мне надо все обдумать. Кирилл удерживает мой взгляд даже после того, как я замолкаю и молча кивает. Я снова испытываю желание заплакать от того, что так запуталась. Скучаю по дому и одновременно боюсь потерять его и наши отношения. Я думала, что за эти две недели смогу во всем разобраться, но дни летят, а ничего яснее не становится. Ну разве кроме того, что я стала зависимой от Кирилла, как задница Ким от имплантов, и, кажется, в него влюбилась». «Ну что, Саня, обнимемся, что ли?» Дед окидывает меня взглядом с ног до головы. «Надолго не прощаемся. Мы с Любой к вам в Макдональдс через пару месяцев прилетим. А то внуки мои, небось, родную речь позабыли. Папаша твой уже давно бы мог научиться по-русски шпрехать». Дед коротко меня обнимает, я целую в щеку Любу Я оглядываюсь на Кирилла, стоящего возле капота машины. Вези мою внучку в аэропорт осторожнее, мамонт, распоряжается дед. И по поводу своего вопроса набери мне завтра. Порешаем. Я с удивлением перевожу взгляд с него на Кирилла, недоумевая, когда они так успели сдружиться. Пока, дед. Тренировки в бассейне не прекращай. Поезжай уже. ворчит он. «Как приземлишься, чтобы сразу позвонила?» В аэропорту Шереметьево, как и всегда, многолюдно. И хотя к перелетам в одиночку я давно привыкла, сейчас чувствую себя растеряно и неуютно. Я еще даже не попрощалась с Кириллом, а уже представляю, как остаюсь в салоне одна. Мне вдруг до топанья ног хочется, чтобы он сел в самолет со мной и весь полет держал меня за руку. За десять часов ладонь наверняка вспотеет, но я готова это потерпеть. Ох, только бы не разреветься. Когда мы останавливаемся возле зоны досмотра, меня окончательно накрывает безысходность. Я знала, что будет тяжело, но именно сейчас приходит осознание, что завтрашним утром я проснусь дома, а Кирилла рядом не будет». что сейчас он сядет в машину и поедет совершенно в противоположную сторону, в свою жизнь, где не будет меня. «Я буду очень по тебе скучать», — заглядываю ему в глаза. «И я не хочу ничего заканчивать. У меня никого нет в Нью-Йорке, и беспокоиться тебе не о чем. Ты очень дорог мне. Просто дай мне время собраться с мыслями, все обдумать». У тебя было две недели, Саша. Лицо Кирилла бесстрастно, взгляд прямой. Если их не хватило, думаю, дальше пытаться нет смысла. Позвоночник прошивает холодом, и все слова улетучиваются. Он говорит это настолько твердо и отстраненно, словно и не было этих двух недель абсолютной идиллии между нами. Нельзя так сходу и запросто поменять свою жизнь. Мы с тобой всего пару месяцев знакомы, и ты не до конца меня знаешь, и я тебя. Что люблю тебя, знаешь ведь? Теперь его голос звучит непривычно глухо. Что тебе еще нужно обо мне узнать? Лучше я не стану. Хуже тоже. Воздух в легких превращается в кислоту, разъедая их, и я сжимаю чемоданную ручку так, что она грозит погнуться. любит. Он меня любит. Знала ли я? Да, пожалуй, знала. Кирилл, мне ехать нужно, Саша. Потухший взгляд расстреливает меня в упор, оставляя множественные дыры в сердце. Хорошего тебе полета. Его пальцы полузадевают, полугладят мою ладонь, и Кирилл разворачивается. я не могу его просто так отпустить. Эта мысль приходит на секунду позднее, чем я вцепляюсь ему в локоть и повисаю на шее. «Пожалуйста, не надо так», — умоляю его плечо. «Пожалуйста, просто не отказывайся от меня. Мы можем созваниваться, общаться каждый день». На короткое мгновение ладонь Кирилла крепко прижимается к моему позвоночнику, А потом он мягко снимает с себя мои руки и отступает. Прощай, Саша. Береги себя.